Голова вторая. Софья Ильина. Просыпалась я медленно и с ощущением всепоглощающего счастья. Единственной ложкой дёгтя в этой бочке мёда был слабый отголосок боли в районе правого плеча. Отлежал, наверное. Подушка бережно держала голову, теплый плед согревал и убаюкивал, несмотря на солнечные лучи, щекотавшее лицо. Сладко потянувшись, я улыбнулась, чувствую себя по-настоящему отдохнувшей впервые за черт знает сколько времени, и только потом сообразила, что прошло должно быть вовсе не три часа. Резко сев, открыла глаза. Нащупав на низком столике возле дивана очки, лежавшие поверх книги, нацепила их на нос и снова зажмурилась. «Неужели это ложное пробуждение, а в реальности я продолжаю спать?» И сидящий в кресле светловолосый мощный мужчина, изучающий меня, на самом деле мне просто снится. «С добрым утром!» — сказал он. Не сон и не мираж. По крайней мере, с виду. Молодой, но не юный. Симпатичный, но не смазливый. Блондинистый, но вряд ли крашеный. Одежда, правда, какая-то несовременная. А в остальном ничего такой. Соседка подобных брутальных самцов любит. Так, стоп! «Может, это и есть Олеськин хахаль?» «Тогда надо спросить, где то было Вдруг там еще такие водятся». «Только что этот обращик мужской привлекательности в нашей комнате забыл, когда я тут сплю?» «Или не в наши, а...» «Святые ежики, я где?» Плечо опять неприятно кольнуло, но я не обратила внимания. Проморгавшись для надежности, сняла и тщательно протерла очки, потом повторно их надела, но ничего не изменилось». Комната была огромная с узкими арочными окнами, через которые в помещение проникал свет. Мебель массивная, антикварная, на паркетном полу ковер из медвежьей шкуры или ее имитации, с исоченного потолка свисают целых три люстры со свечами, а на каминной полке выстроились в ряд изящные канделябры. Это точно не наша двушка! И не мой глюк, потому что последние дни я Скандинавию в период Средневековья изучала, а не Англию века, это к девятнадцатого. Подтянув вверх рука в свитера, хотела себе ущипнуть, чтобы на этот раз точно проснуться, но... Не надо члена вредительства, леди. Присек мы пары в блондин. Родственники не поймут. Добавил он со смешком. Чи? Спросила я шепотом, потому что голос пропал, зато вновь накатила сонливость. «В стрессовых и прочих непонятных ситуациях у меня так всегда случается». «Наши?» Его глаза сверкнули хищной зеленью, как у кота в темноте, что лишний раз склонило меня к версии затянувшегося сна. «А!» – произнесла, пряча за ладошкой зевок. «Зря думала, что выспалась». Решив бороться с ситуацией самым логичным способом, то есть повторно очнуться, я легла обратно, потянула повыше мягонький плед, подтолкнула под плечо подушку и... — Невероятно! — воскликнул белокурый персонаж сновидения, нарушая возмущенным возгласом мой план. — Опять спать? Мне спящую красавицу вместо трудолюбивой золушки подсунули, что ли? — Не мешай! — буркнула, погружаясь в спасительную дрему. — Боже, какой же удобный диван! А плед просто сказка! И подушечка такая чудесная! — Я пытаюсь проснуться. — Оригинальный способ! — как-то обреченно хмыкнул мужчина. «Зовут-то тебя хоть как!» — Софья Михайловна промямлила, засыпая. «Можно просто, Соня».